Глава 31. Лайна. В ссоре с Кейратом и с Сафаниэлем. И с собой. Интересно, можно здесь у кого-нибудь успокоительные травки купить? «Ненавижу оправдываться. Ненавижу кому-либо доказывать, что имею право на свой выбор, и думайте, что хотите». Я в вашу жизнь со своими указаниями не лезу, не лезу, и будьте счастливы. Разговор с Магом оставил гадкое послевкусие, и сам маг мне не понравился. Себе на уме. Не в тёмный ли притёмный замок он ходил по делам, не оттуда ли вернулся, обнаружив магическое вмешательство поблизости. И не факт, что он передаст информацию Софинелю. Пришлёпнет нас где-нибудь в лесочке, натравив пару-тройку тварей помощнее, и никто не узнает, где мы сгинули. Я проводила магов взглядом, пока он не скрылся за домами, и вошла в баню. Кейрат собирал вещи. Не даже не так. Он собирал вещи с замороженным лицом, демонстративно и молча. Не могу сказать, что мы много с ним разговаривали последние сутки, но мне казалось, мы стали ближе, как-то так. И теперь, когда Кей отгородился от меня, мне было неприятно. И что я не так сказала? спросила я, подойдя к противоположной от двери стене. Сапоги с ними в моечной и вуличной обуви не ходят. холодно ответил он и отодвинув меня в сторону, вытащил из-под лавки свой жилет. А остальное Он проигнорировал вопрос, аккуратно складывая одеяло уголок к уголку. "Я не должна была тебя представлять?" Он перекинул в руках сложенное вдвое одеяло, загнув его посередине. "Снова, ещё". И разгладил идеально сложенный результат. "Я должна была что-то соврать?" Кират взялся за второе одеяло, также перфекционистски выверяя совпадение уголков друг с другом. Тебя задело то, что я попросила передать наши координаты Сафаниэлю? В бане стало как-то особенно тихо, холодно и мрачно. Я вчера чудом осталась жива. Да, этим чудом стал ты. И если бы мы оба оказались перед лютостужным, кто бы нас спас? Кто бы узнал о нашей смерти и наших находках? Он тебя использует. Кому, как не ему, первым узнавать о наших находках? Разумеется, он найдёт, кому о них рассказать. Выжал Кей из себя порцию яда. Я уже слышала твои аргументы и приняла их к сведению. У тебя есть ещё что-то дополнить? Откуда же у меня что-то дополнить? Я же какой-то студент-практикант с последнего курса. Торнсен забросил на плечо лямку рюкзака, подхватил одеяло второй рукой и пошёл к выходу. «Беги-беги, тебя же там ждут, не дождутся две твои поклонницы, для которых ты не какой-то там студент-практикант, а господин маг!» Бросила я ему вслед в сердцах. Он молча вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Вот же страхотварень, а! Гаденыш-гребнерогий!» Уперся своим гребаным рогом в стену, уши заткнул копытами и в ус не дует. «А забыл, любезный мой кейратушка Торренсон, по чьей милости я чуть на тот свет не отправилась, а? Почему умыслу-замыслу я здесь, а не в южных горах? Почему я была одна, а не с напарником, когда на меня напала тварь запредельного класса опасности? Но я же не тварь какая-то, тебе это поминать!» Я пнула носком стену. «Больно же!» Убаюков ногу, я взъерошила волосы и отправилась в таверну. Есть не хотелось совсем. Видимо, организм ещё не переварил моё воскресение, и был сыт по горло выходками Кея. Я поднялась на второй этаж и подошла к номеру. Возле замка были заметны свежие царапины. Не умеешь не берись. Я провела рукой справа налево, сдвигая засов из пазов, и чудом увернулась от удара соседней дверью. "Решили добить Торнсон?" спросила я. Ки ратушка города прошествовал мимо, безмолвствуя. Да, пожалуйста. Мне ва-ва-ва, похлопала я ладошкой по зевающему рту. Поспать было бы неплохо. Всё-таки ночка тёмная была, беспокойная. Опять же со всей ситуацией, потерей магии и её обретением, сексуальными фейерверками, которые мешают спать другим магам по соседству. Грыхом, который приводит к чёрному замку и лютостужню, дивными совпадениями в биографии просто Мага Рула, признаниями и психомики Ирата нужно переспать. Переспать, а уже потом что-то с этим делать. Поспать мне не дали. Точнее, я уснула, причём крепко, настолько крепко, что даже услышав сквозь сон стук в дверь, я не смогла себя заставить проснуться. не убедил меня открыть глаза и скрип сдвигаемого засова. А вот от возмущенного шипения Сафаниэля «спать нужно по ночам» у меня над ухом я подскочила как миленькая. «А, что?» Я терла глаза, пытаясь сообразить, где нахожусь. «Второй раз за утро. Тенденция!» «Что ты оказалась в этой дыре?» Возмущался Лей Гросса, сдирая с меня плед. «Мой любимый плед, подаренный директрисой пансионата в честь его завершения». Что ты вообще здесь делаешь? Я сильно пожалела, что в номерах нет ни одного окна. Я даже близко не представляла, сколько времени прошло с момента моего первого за утро пробуждения. Комнатка освещалась винтажным магическим фонариком Сафанеля. В его свете было особенно заметно, что номер ничем не отличался от конуры. На обшарпанном фоне, пошитая лучшими портными столицы фронтовая одежда гросса, его идеально причёсанные волосы, тонкие черты лица всё это смотрелось чуждым. Настолько чуждым, что я с трудом сдержала вопрос: "А что он здесь делает?" "Сюфнель, сядь, пожалуйста, не мельтеши. Дай мне проснуться". Я зевнула. "Что?" взревел лей гросса, как вытащенный на сушу жабранок. "А что?" удивилась я. Это не я, врываясь в чужой номер, вскрываю его без ведома постояльца и лишаю его честно нажитого имущества. Я ткнула пальцем в плед. Плед был синим с ярко-красной клеткой, вырвиглазное сочетание, но он был дорог мне как память о счастливых школьных годах. И в экспедицию по императорскому гранту тебя тоже устраивала не ты, напомнился Финнель. И перед представителем тайной службы императора не ты за тебя краснела. Это низко и недостойно Лея, нудным тоном констатировала я, закладывая голень правой ноги на бедро левой и наоборот, на что эталонный красавчик Гросс сопоморщился. Можно подумать, я сама себя сюда к Косарыловой бабушке занесла, лишь бы не участвовать в императорской экспедиции. Я ещё не очень хорошо себя чувствую. Вчера вечером чуть к дайне не ушла, чудом с того света вернулась. Чудо было с косою саженой и оказала исключительный целебный эффект. Интересно, а для профилактических целей его можно использовать? «В каком смысле?» Сафаниель сотворил очищающее заклинание на ближайшем от входа углу топчена и брезгливо присел. «Я испуганно застыла, соображая, не могла ли я с просонья высказать о чудесном исцелении вслух». «Нет, не могла. Значит, вопрос о том, что со мной случилось». «Вчера на меня напала тварь», — сообщила я, внезапно, со спины. Я не успела выставить щит. И вовсе Торнсон ни при чём, что я не стала сразу рассказывать про лютостужня. Просто Гросса всё равно мне на слово не поверит. Какой смысл сотрясать воздух, если ты не громохлёст? И что случилось дальше? Я потеряла сознание, когда очнулась, была вся в снегу и с нулевым резервом. «Как интересно!» Сафинил развернулся ко мне, согнув правую ногу в колене. Теперь его колено указывало на меня, как стрелка компаса на север. А это точно была тварь, прищурился он. Ты её разглядела? Нет, соврала я. Да, я очень хорошо умею врать. Школьные годы в пансионате не были бы столь счастливыми, если бы я этому не научилась. А с чего ты взяла, что это была тварь, а не какой-нибудь валейский мак-лазутчик, например? Я заметила краем глаза что-то большое и тёмное, размером с горбокрыла, ответила я почти честно. Ни одна тварь не оказывает такого поражающего действия, ты сама знаешь. Успокаивающе произнёс мой научный руководитель, похлопав меня по бедру. Джилайна, я уверен, что это работа мага. Кстати, где в это время был твой практикант? Шах и мат. Если я расскажу, как было, то Торнсену придётся описывать тварь. Если скажу, что его и близко там не было, на него падут подозрения. Неудачненько вышло. С другой стороны, это же не мои проблемы. Мистер Умник лучше всех знает, что кому рассказывать. Вот пусть и продемонстрирует таланты. Он отошёл и как раз возвращался, когда тварь на меня напала. А куда он отходил? С подозрением спросил Гросс. Вот надо было сразу рассказать про лютостужне, и не пришлось бы сейчас вертеться и изворачиваться, как вы плежуть на гнездовье. Послушай доброжелателей и сделай наоборот. Не знаю. Вкустики, наверное. Что он там делал, я тоже не спрашивала. Он вытащил меня из сугроба и принёс сюда, затопил баню и всю ночь был со мной. А чем вы там занимались? В голосе Гросс сослышались резкие ноты. Сфунель Ты обедал? Я даже не завтракала. Не составишь компанию, перевела я тему. Заодно можешь сам спросить у Торнсена, куда и зачем он ходил, что делал со мной, пока я была без сознания и всё такое. Я встала и стала обуваться. По-моему, прекрасное решение. Пусть поговорят братья по-разуму, продемонстрируют свою братскую любовь. Хоть залюбят друг друга, у меня на них уже никаких сил сегодня нет и желания. «Что, как вы думаете, делал Кей, когда мы спустились на первый этаж? Любезничал со своими блондинками. Ну и что, что его сама к ним послала? Я его и вещи собирать в Дьюи возвращаться посылала. Он же не пошел. А все почему? Потому что с девицами любезничать приятнее, чем тащиться в Дьюи за люлями». А у нас есть люли с доставкой на дом. Мне, Кейратушка, для тебя ничего не жалко. Я готова с тобой поделиться даже негодованием своего любезного научного руководителя. Ты же его пока абстрактно не любишь, а теперь у тебя будет конкретное за что. В общем, я шла к своему чудесному спасителю, сияя как полуденное солнце за окном. Нехитрые расчёты подсказывали, что если я не проспала больше суток, то Софуниэль проявил по пути ко мне невероятную резвость. Каскадная почта, как правило, подразумевает доставку сообщения на один адрес, куда у владельца есть стационарный почтовый телепорт. Оттуда сообщение летит до следующего почтового ящика, имеющегося в наличии во втором пункте, и так далее, пока не доберётся до места назначения. В данном случае до университета. В университете его должны были потамить, дать отлежаться, потому что университет большой, а я кто? Никто в пальто. Я бы на всё почтовое про всё дала бы пару часов не меньше. А с момента встречи с Магом прошло часа 4, не больше. То есть за оставшиеся в лучшем случае 2, Сафинель в своём южном лесу умудрился откопать телепортатистов, которые его забросили ещё в более дальние глухоманьи. Какая самоотверженность, мелочь о самооценку поднимает. По мере нашего приближения на безмятежное лицо Торнсена опускалась забрало боеготовности. Не бойся, никто на твоих блондинах не претендует. Леи Гросса так низко не падает. Софниль, это тот самый студент-практикант Кейрат Торнсен, который героически спас мне жизнь, когда на меня со спины напала неизвестная тварь. Именно он вытащил меня из снега и отогревал всю ночь. Быстро изложила я Кейю свою версию событий, чтобы мы в показаниях не путались. Блондинка, до нашего появления опиравшаяся на плечевую косую саженькею, выпрямилась и выкатила вперёд свои главные достоинства, видимо, считала себя птицей более высокого полёта. На словах отогревал всю ночь, она двусмысленно хихикнула. Но я бросила на неё суровый взгляд, один из тех, в которых я натренировалась на неродивых студентах, и она резко притихла. «Думаю, он развеет ваши подозрения о причастности к нападению валейских шпионов». Закончила я вводную для своего спасителя. Если не дурак, картинка у него должна сложиться. «Любезная, а что у вас нынче имеется в меню?» Поинтересовалась я у разносчицы и села напротив Кейрата. «Мы с Леем Гросса хотели бы отобедать». При слове «лей» в глазах у девицы замелькал золотой дождь из монет. Ох, как она стала расписывать прелести здешнего гадюшника, самого лучшего на сотню лье в округе. За отсутствием конкурентов. С таким энтузиазмом, с каким она предлагала солянку Сафаниэлю, она даже себя, Кейрату, не предлагала. Пока Гросса отбрыкивался от всё новых предложений разносчицы, к которой быстро присоединился сам старый Арно, мы обменялись с Кеем взглядами. «Ты что, ничего ему не рассказала?» — спрашивал меня он. Ну, ты же настаивал, ответила я. И что, теперь мне говорить? поинтересовался Торнсен. Придумай что-нибудь. Так, молодой человек, отбился наконец от таверничей банды Леи Гросса. Кто вы и откуда? Кират расправил плечи, откинулся на дощатую спинку лавки, задрал подбородок и по выражению лица стал почти полным отражением Сафинеиля. Я второй сын Канунга, теневых предгорий, Сайлара Торнсена. Прязнёский рад свысока, кинув быстрый взгляд в мою сторону, оценила ли я. М-да. Канунг это как лей, только относительно независимый правитель. Западные горы место малонаселённое. Люди здесь живут изолированно. Некоторые могут прожить всю жизнь, ни разу не выехав из посёлка. Для них Канунг главнее императора. Некоторые, подозреваю, даже не знают о его императора существовании. Дикие необразованные люди. Я же говорила. Канунг для них мать, отец, верховный судья, император и наместник Дайны на земле. И от разбойников защитит, и от врагов, и от тварей, и в неурожайный год накормит. И после пожара со строительством поможет. Конечно, на уровне империи канунги далеко не первая очередь древней крови, и даже не вторая. Но так или и Гросса ни к первой, ни ко второй не относится. Так что, можно сказать, хрен редьки не слаще, зато длиннее. «И отчего же вы не дома с семьей, юный канунг Торренсон?» — задал логичный вопрос Гросса, подавшись вперед. Удельное канункство, именуемое теневыми предгорьями, располагалось по другую сторону западных гор и ещё севернее. Странно, что Торнсон туда прямиком не отправился. Там же морочить мне голову было бы сподручнее. Мы бы побирались по деревням, и жители бы весело смеялись над дурочкой и мной, изображая полное неведение относительно статуса своего господина. Может и здесь господин Мак не просто фигура речи. Как знать, это узнать И я здесь на практике. Повел очевидная Кират, тоже подаваясь вперёд и подставляя под подбородок сложенные пирамидкой пальцы. Как не успевающий студент. Что же вы позорите свою фамилию? процокал языком Лей. Дел очень много, поделился Торнсен. Сначала к императорскому турниру готовился, потом научным проектом занимался, о значимости спонтанных, одаренных в резерве лиц с древней кровью. Это он в смысле намекает, что интересовался нашими с Леем Гросс соотношениями. Я впилась взглядом в лицо Кея, очень громко думая о том, как я отношусь к тем, кто сует свой крупный нос в чужие личные дела. Но Торренсон решил этого не заметить». Сафаниэль тоже решил не замечать сделанный студентом намёк. И здесь, они в южных горах, в ущелье Хольм оказались совершенно случайно, уточнил Сафаниэль и улыбаясь кивнул Белакуре и Разнощице в знак благодарности за тарелку супа. Мой желудок в полный голос высказался об отсутствии у некоторых даже зачаточных манер. Девица бросила на меня короткий выразительный взгляд и вернулась к визуальному поеданию К. Студент, воспользовавшись тем, что Гросс со наклонился к тарелке, одними губами что-то произнёс для разночсица. Я бы сказала, что это слово "жаба", но в чём логика? Однако блондинка подорвалась с места, как огнеплюем подпалённая, и вернулась с тарелкой для меня и пирогами для всех. Я подняла бровь кэю. Как тебе это удалось? Талант. Он чуть заметно пожал плечами. Так как же случилось, что вы оказались на практике не в южных горах, как планировалось, а практически по соседству с отчим домом? Повторил свой вопрос Сафинель. Нас сюда телепортатисты забросили, честно ответил Торнсен. И ведь не поспоришь. А почему они вас сюда забросили? По координатам, опять-таки Резонна ответил Кей. Что вы делали, когда вчера на Лею Хольм напал отвари? неожиданно жёстко спросил Лей Гросса. Бежал на помощь. Уже совсем честно ответил Кей, но, к сожалению, не успел. Точнее, успел, но не совсем. И вы видели тварь, которая напала на Джилайну? Насмешливо поинтересовался Сафаниэль, задержав ложку с супом на полпути к рту. Да, огромная тёмная тварь с сияющими синими глазами. Слил Торнсон всю информацию о лютостужне. Престукнула бы Огромное кирад кивнул. С сияющими синими глазами Кей кивнул снова. И стреляет холодом. Ещё один кивок. Молодой человек, нужно было успевать на занятия к Джилай не как минимум, пожурил его Сафинель. Тогда бы вы сочиняли более правдоподобно, потому что таких тварей на свете не существует. И для пушивого эффекта стукнул по столу кружкой со сбитнем. Янтарные капли напитка осели на столе и одежде и в следующую секунду исчезли, будто их там и не было. Я тихо встала и отошла от эпицентра подальше. Девушка, подскажите, пожалуйста, я отозвала блондинку. Здесь у кого-нибудь, как у бабы Тои, можно купить успокоительные травки? Какой бабы Тои? Удивилась девушка. Древний такой вредный старушенцы в лесу, которая живёт, напомнила я. Какой лес, какие травки? Не поняла или сделала вид девушка. Вы издеваетесь? Всё, не отвлекайте, мне работать нужно.